Мы на месте. Перед нами спускаемая капсула корабля «Восток». Это большой шар. Ты, дядя Кузя, в таком запросто поместишься. А вот и круглое окошко. Называется оно «Иллюминатор». Так. Заглянем в этот «Иллюминатор». Внутри кресло, в котором космонавт может почти лежать. Перед креслом всякие приборы. Здесь нет ничего лишнего Все продумано до мелочей Полет должен быть удобным и безопасным А для того, чтобы с космонавтом точно ничего не случилось во время полета и приземления Ученые создали для него специальный защитный костюм Космический скафандр Я помню, Юрий Гагарин перед стартом был одет в ярко-оранжевый комбинезон Верно Космический скафандр состоит из такого комбинезона Перчаток, обуви и гермошлема Дядя Кузя, я знаю, что шлем — это защита для головы А что такое гермошлем? Чтобы тебе было понятнее Давай подойдем к следующему экспонату музея Перед нами скафандр Точно такой же был на первом космонавте Все части скафандра очень плотно Без малейших зазоров соединены друг с другом И ботинки, и перчатки, и белый шар, закрывающий всю голову Передняя часть у него прозрачная, чтобы космонавт мог все видеть Это и есть гермошлем? Да, он прикреплен к комбинезону очень прочно Гермошлем, герметичный шлем, как и весь скафандр, герметичен То есть создает вокруг космонавта Непроницаемую герметичную оболочку Ни одна частичка воздуха, которая находится внутри, не вылетит наружу И внутрь скафандра тоже ничего проникнуть не может Хорошо, что у космонавта такая надежная защита И красивая Комбинезон такой яркий, а гермошлем белый На нем впереди, наверху, большие красные буквы «С» с, -с Так в те годы называлась наша страна СССР И создатели скафандра с гордостью поместили название своей родины На гермошлеме первого космонавта Да, полетом Юрия Гагарина можно гордиться Согласен Но у нашей страны было еще множество других достижений в космонавтике Наши ученые и конструкторы запустили первый искусственный спутник Солнца. Создали первый космический аппарат, который достиг Луны. Мы гордимся и своими отважными космонавтами. Среди них первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Первый человек, который отважился выйти в открытый космос. Космонавт Алексей Леонов. Сколько интересных с нашими учеными, конструкторами и космонавтами.